Глава 3. Харуюки не понял значения этих слов Юника, красного короля. Так иму, видимо, тоже. Его брови за стёклами очков чуть приподнялись. Очень бурно отреагировала Черноснежка. Правая рука, которая потянулась было к кофейной чашке, резко сжалась в кулак. Стукнув им по столу, чёрный король выкрикнула: "Не может быть! Этот доспех же полностью уничтожен!" Она замолчала. Лицо её побелело, глаза уставились в никуда. "Харуяки, боя залива спросил. А это, а что такое доспех бедствия? Это не человек, это какой-то предмет, да?" Ещё несколько секунд Черноснежка молчала. Потом наконец откинулась на спинку стула и сделала долгий вдох. Скрестив ноги в чулках, она повернулась к Харуяки. "А насчёт этого, Как человек это бёрст линкер, как предмет это объект. Как-то так. Харюки-кун, ты помнишь своего первого противника по дуэли? Что? Да, тот тип на мотике, эш роллер. Хароюки кивнул, вспомнив пантовый мотоцикл и шлем в форме черепа. Эш Роллер принадлежал к Зелёному легиону, территория которого простиралась от Сибуи до Раппонги. Они и после первой дуэли несколько раз устраивали поединки с переменным успехом. Его мотоцикл это объект, отличный от самого всадника, но вместе они образуют дуэльный аватар. Так что это, можно сказать, предмет и человек. Верно? Дай подумать. Ну да, верно, точно. Он снова кивнул. В системе BrainBurstа такие внешние предметы называются усиленным вооружением. Усиленное вооружение. Классное название. На мгновение Харуюки охватил восторг, но тут же он сменился унынием. У Сильвер Кроу с пустыми руками, как не ищи, такой штуки нету. Догадавшись, о чём думает Харуюки, Черноснежка еле заметно улыбнулась и сказала: "У меня тоже нет, так что не унывай". "А у меня есть", весело произнесла Юника. И тут же её атаковал острый голос Черноснежки. В твоём случае это не столько у тебя есть вооружение, сколько вооружение всё твоё тело. А, отличная фраза Лузера. Глядя, как короли сверлят друг друга взглядами, Харуюки решил вмешаться. По Понятно. У Скарлетт Рейн и её суперские контейнеры с оружием это и есть усиленное вооружение. Да? Да. «Однако это не настолько редкая вещь, чтобы этой девчонке было чем гордиться. Заполучить усиленное вооружение можно четырьмя способами». Черноснежка, подняв правый кулак, оттопырила большой палец и сказала. «Во-первых, начальное оборудование при создании аватара. Мотоцикл Эш-роллера, скорее всего, как раз такой. Мой пикомет на правой руке тоже. Вмешался такому. У Харуюки невольно вырвалось». Что? Почему у так вот тоже есть? Успокойся, успокойся. Давай послушаем дальше. Продолжаю. Распрямившийся указательный палец Черноснежки рассек в воздух. Во-вторых, его можно заполучить как бонус при повышении уровня. Если при выборе бонуса его нет, значит, этот путь закрыт. У меня не было. Прошептал Харуюки, вспомнив все три своих повышения. Впрочем, он всё равно следовал советам Черноснежки и все бонусы вкладывал в повышение скорости и продолжительности полёта. Черноснежка подняла средний палец и продолжила объяснение. «В-третьих, купить за очки в магазине. Это и для Харуюки Куна возможно. Хотя я бы не рекомендовала». «А магазин? В смысле, где продают? А, -а где он? Секрет!» Слишком легко могу представить, как ты просаживаешь все свои очки. Да не, так он рассмеялся и кивнул. Можно даже и не сомневаться. Хорош становится другим человеком, когда попадает в такие магазинчики. Да что вы оба! Весёлая атмосфера, воцарившаяся в гостиной, рассеялась отрезкой фразы Юника. Говори быстрее, четвёртый способ. Черноснежка приняла на себя угрожающий взгляд Красного Короля и кивнула, но сразу же ничего отвечать не стала. Тогда Юника протянула руку, сама с силой разогнула безымянный палец Черноснежки и выплюнула. «В-четвертых, забрать насильно при убийстве!» «А... у... убийств?» Глядя на выпучившего глаза Харуюки, Черноснежка вздохнула и добавила. Этого пока что никто до конца не понимает, но когда Бёрст-линкер с усиленным вооружением проигрывает, и если при этом его бёрст-поинты обнуляются, и он навсегда покидает ускоренный мир, в некоторых случаях вооружение проигравшего переходит к победителю. Сейчас считается, что это случайное событие с малой вероятностью. Перебила Юника. Потом сцепила руки за затылком. Но когда спех в бедствие, это не относится. Вероятность перехода 100%. Идеальный проклятый предмет. Но, но пробормотала Черноснежка, затем скрипнула зубами и выполила. Это невозможно. Он должен был быть уничтожен. 2 1/2 года назад я чётко видела последние секунды этого доспеха кром дизастера. «Кромдизастер» — английский «Хромовое бедствие» И лично убедилась, что он уничтожен! «Кромдизастер» — легендарное имя Бёрст Линкера семилетней давности Времен самого начала существования «Ускоренного мира» Так начался рассказ Черной Снежки. Его усиленное вооружение походило на рыцарские доспехи серостального цвета. Его боевая мощь была настолько велика, что линкеры умирали пачками. Он дрался безжалостно, можно даже сказать, жестоко. Тем, кто сдавался, он отрывал головы и руки ноги. В общем, жестоко до крайности. Многие его противники лишились брейнбёрста, но наконец настал и его последний день. Все остальные высокоуровневые бёрстлинкеры объединились и стали раз за разом вызывать на дуэль исключительно Кром Дизастра. В конце концов, он лишился всех очков и умер в ускоренном мире. Но в последний момент он рассмеялся и выплюнул: "Я проклинаю этот мир. Разрушу его. Я буду оживать вновь и вновь". И его слова сбылись. Бёрстлинкер по имени Кром Дизастр исчез. Но доспех Усиленное вооружение осталось. Оно перешло к одному из членов альянса, расправившегося с кром дизастром. Этот человек поддался любопытству, надел его и сам был им захвачен. Благородный лидер, которого все уважали, разом превратился в жестокого убийцу. Он стал таким же страшным, как первое поколение. В этом месте Черноснежка замолчала. Потом промочив горло кофе, продолжила тихим голосом. Это произошло 3жды. Владелец Даспеха начинал убивать всех подряд, потом его одолевали, но Даспех не исчезал. Он только менял владельца, и у этого владельца менялся облик и характер. Этот бёрстелинкер не пользовался больше своим оригинальным именем. Он звался Кром Дизастром. 2 1/2 года назад, когда я уже входила в число семи королей чистых цветов, Я вместе с другими королями участвовала в подавлении четвёртого Кром дизастера. Сражение было невероятным. У меня до сих пор мурашки по коже, словами этого не передать. Черноснежка вернула чашку на стол и потёрла руки по верх рукавов формы. Вдруг её тон изменился. Харуки-кун, прости, у тебя не найдётся двух кабелей для прямого соединения? Что? Кабели? Сразу два? Один у меня уже есть. Что касается длины, думаю, метра хватит. Х хорошо. Хароюки встал, не понимая, что происходит, и побежал к себе в комнату. Достал два XSB кабеля из висящего на стене шкафчика с проводами и вернулся в гостиную. У меня всего два. Дай посмотрим длину. Вот этот метровый, а этот а 50 см. Он повесил голову, разглядывая свисающие с рук кабели. В это время Юникав стала исполняющим видом подошла к нему. Ха-ха, а вот она что. О'кей, о'кей, я потерплю и с полуметровым. Ухмыльнувшись, она взяла короткий кабель из левой руки Хоруюки и воткнула в разъём на своём нейролинкере. И тут: "А, э эй, не дури, его я возьму!" Нетушки. Юника уклонилась от протянутой руки Черноснежки и прыжком уселась слева от Хэроюки. Её по-детски угловатое тело прижалось к нему. Он ощутил кисловато-сладкий запах. Хэроюки слегка прибаудел. Юника тем временем повисла у него на шее, протянула конец кабеля и, не давая даже шанса уклониться, воткнула в нейролинк Хэроюки. Перед глазами возникло и исчезло предупреждение о проводном соединении. «А-а-а! <годно> что? Что?» Глядя снизу вверх на опешившего Харуюки, Йоника с бесстрашной улыбкой сказала «Эй, втыкай быстрее длинный, потом дашь ей! А, и ещё, если ты заглянешь в мою память, то очень сильно пожалеешь, так что будь осторожней!» Лишь после этих слов до Харуюки дошло, зачем нужны три кабеля. Черноснежка хотела соединить в цепочку нейролинкеры всех четверых. У такого и Юника были лёгкие нейролинкеры со всего одним разъёмом для внешних подключений. Чтобы подсоединить всех четверых, необходимы были более продвинутые нейролинкеры с двумя разъёмами. Такими обладали Черноснежка и Харуюки. Юника, понявшая это первой, наверняка взяла самый короткий кабель нарочно, чтобы позлить Черноснежка. Это ей отлично удалось. Правая щека Черноснежки дёрнулась, кулаки затряслись, и она угрожающе зарычала: "Эй ты, а ну кончай лепнуть к нему!" "А я по-другому не могу. Кабель такой короткий. Ты сама его выбрала." а высила голос черноснежка потом фыркнула и уставилась сверху вниз на красного королёса с улыбкой температура которой равнялась абсолютному нулю вот почему я терпеть не могу детей длина кабеля мера близости просто идиотизм а а разве это кто-то говорил я просто решила что в коротком будет меньше потери сигнала а, а ах ты Глядя, как температура стремительно повышается от абсолютного нуля до температуры на поверхности солнца, Харуяки воткнул в свой нейролинкер второй кабель и протянул его Чернаснежке, глазами отчаянно умоляя: "Ваше высочество, простите её, пожалуйста". Чернаснежка схватила конец кабеля, воткнула в разъём на своём нейролинкере и, достав из кармана стандартный двухметровый кабель, протянула его такому. Такому, удивляясь и забавляясь одновременно, вставил конец кабеля. Перед Харуяки возникли ещё два предупреждения о прямом соединении, и наконец все четыре нейролинкера оказались в одной цепи. Харуяки облегчённо выдохнул. А это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 Прежде чем кабель успел натянуться, Харуюки последовал её примеру. Юника тоже села, не отлепая от его левого бока. Последним сел Такума, ровно как в кендо, и повернулся к Черноснежке. "Командир, будем ускоряться?" "Нет, это не понадобится. Когда войдёте в полносенсорный режим, летите к воротам, которые увидите. Всё, давайте. Direct Link" Чернаснежка закрыла глаза. Её плечи расслабились. Глядя на неё, Харуюки поспешно повторил команду. Direct Link. Постепенно все ощущения Харуюки отключились. Нейролинки разоблокировал пять реальных чувств и повёл сознание в виртуальный мир. Посреддити наты Харуюки испытывал лишь ощущение падения. Если он продолжит ждать, то угодит в конце концов в домашнюю сеть квартиры Ариты. Но прежде чем это произошло, перед ним возникла круглая сверкающая иконка ворот. Харуюки вытянул вперёд невидимую правую руку. Как только он притронулся к иконке, его сознание затянуло в ворота.